Глава 48. И снова потянулись будни. Александр прислал мне длинное письмо, где рассказал, что смуты заглохли. Подействовала ли наша встреча или другие события прекратили недовольство народа, но владыка проиграл. Надолго? Время покажет. Я понимала. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. И не потому, что мне хотелось доказать свое превосходство. Вовсе нет. Отношение к огненным чародеям было настороженным. Любой поджог и обвинят первого же кудесника, которого отыщет в городе. Толпа иногда готова растерзать того, на кого ей укажут. Сердце замирало, когда я представляла, как люди кидаются на Митю. Мой мальчик. Я чувствовала себя не просто его крестной, а настоящей мамой. Понимая, что Александр волен забрать его, когда пожелает, можно было бы остановиться, больше не печься о свободе чадных, и тогда Дмитрий останется в Словенске навсегда. Только не такой жизни желала я моему малышу. Он будущий князь. Возможно, когда-то его мудрые решения изменят судьбу этого мира, как мое попадание сюда. Я свернула письмо, спрятала в маленький сундучок со своими бумагами. Александр не писал мне любовных посланий, но в каждой строчке сквозило столько нежности и тепла. Он обещал скоро навести Дмитрия. В мае. И ещё два месяца, и князь будет здесь. Наверное, пришли хорошие вести от отца. Только встреча нашей не суждено было состояться. В первой декаде мая пришла вещь, что в Новгороде умерла великая княгиня, мать Александра Ростислава Мстиславна. Она прибыла к сыну дождаться там возвращения Ярослава Селодовича. Народ любил круткую женщину, посвятившую свою жизнь мужу и сыновьям, много хорошей, сделавшего для простых людей. Города Руси оделись трауром. Ярослав покинул Псков, спеша в Новгород, а я увеличила дозоры, оберегая наше княжество. Скоро вернулся князь от Александра, подавленный горем и будто сам не свой. Встретив его, как положено, трапезой, отсидела только часть вечера, передав Ярославу попечительству видогора. Не могу я часами на пирах проводить, но не мое это. Сама же ушла к митинке. Рада занималась рукоделием, шила мальцу рубашонки, а он забавлялся с деревянными игрушками на полу, сидя на толстой медвежьей шкуре. «Княжна!» — встрепенулась девушка. «Случилось чего?» «Нет», — успокоила я ее. «Устала. Хочу с Митей посидеть». Рада за это время похорошела и расцвела. От прежней, изможденной суровой жизнью, голодом девушки ничего не осталось. Красивая, статная, с пшеничной косой и карими глазами, где навсегда застыла грусть о потерянном сыне. Хоть и забылась она с Митей, относилась к нему точно к родному, да только пережитое горе просто так не живешь. Я опустилась рядом с мальчиком, который тут же устроился у меня на коленях, забавно лопача. Из-за двери раздались тяжелые шаги, створка приоткрылась, и показался Ярослав. Князь, чего же ты спи разбежал, а ли угощение мое не по нраву Поговорить с тобой хотел Яромила. Рада вышла из комнаты, чтобы не мешать нам. Соскучился по Дмитрию. Я поднялась с пола, подхватив мальчишку, который потянулся на руки князя. Не только это. Гонцы весь принесли, возвращается отец. Радоваться надо, почему же ты хмур? Слушает он, владыку. Может, осерчать на тебя? Так-то не я ключи наши волшебные. Неужели ты думаешь, что забудут церковники все унижение, что здесь пережили? Александр еще их казнил. Дозволь сватов к тебе прислать. Одно дело против княжны сговорится, другое — против сына великого князя. Никто тебя не тронет. Будешь в Пскове править вместе со мной. Я покачала головой, присела на сундук подлякна. — Спасибо за то, что пытаешься меня спасти. Однако дело не только в моей судьбе. Если сейчас мы о чадных не позаботимся, чтобы обряд страшный запретили, как же им жить дальше? Все вернется на круги своя, снова их вне люди превратят. Как же мити быть? Прятаться всю жизнь? Подрастет он, дар проявится не сдобровать? Упекут в чадные? Ни ты, ни Александр не сможете помочь. И еще говорила тебе, не чужой ты человек, словно брат названный. Сколько вместе пережили, да только сердце мое молчит. Не неволь меня. Может, мне так уготовано, чтобы судьбы чадных повернуть? Только бегать я не стану. Сколько девушек томится у бояр в неволе? Кто о них позаботится? Воин — человек вольный, а девица мужу принадлежит. Пусть и как вторая жена. Да и не жена она вовсе, рабыня. Как ты их вызволишь, Яра?» Подскочил славкий Ярослав. «Красть будешь?» «Не знаю пока, но попытаюсь помочь. Ослабели ваши роды из-за обряда». «Сила уходит. Разве сам не видишь?» «Намного это мне открыла глаза, маленькая княжна», — улыбнулся грустный Ярослав. «Только сама не понимая, что никто просто так со своей властью не расстается. Владыка тоже». «А ты ведь прав». Подскочила я точно ужальная. «Власть!» Ярослав хлопал глазами, не понимая, о чем речь. «Вы, чародеи, все сами по себе князьям служите, а собственные силы на родной земле лишены». «Не разумею». «Сколько алых чародей в стране нашей!» Ярослав пожал плечами. «Никто не знает». «Вот о чем я и говорю. Вы каждый сам за себя. А если выбрать главного из кудесников, такого как Владыка, чтобы чародеи под его рукой были, а у князей только служили, как гридни? Владыка он же лишь над новгородским городским княжеством властен, так он здесь над церковниками. Если выбрать в каждом княжестве главного чародея, но такого, чтобы других кудесников оберегал, Сам над нами правителем был и решал их судьбу. Не бояри ваши, которые девиц не волят. Надеюсь, что в роду у них чародей появится». «Погоди, погоди», — поднял Ярослав руку. «Я тебя понял. Хочешь ты власть над волшебством одним кудесником отдать? Да только все воспротивятся». «Кто все?» «Князьям выгодно, забот меньше. Все равно, что еще один воевода появится». Лицо Ярослава просветлело. «О чем-то таком говорила моя матушка». Сказывала, неправильно власть над чарами отдавать в руки людей имени владеющих. Но как выбирать, кто править остальным будет? Многие захотят. По совести. Кто сильнее, кто мастерство свое на деле покажет. Так ведь будет честно. Ярослав захохотал так, что у меня чуть уши не заложило. Яра! Кого бы о таком спросили? Князья бы себе власть требовать стали. Бояре для своих. А ты же по-честному... Предразнил он меня, закатив глаза и захлопав ресницами. «Но «Ну, верные твои слова. Что делать будем? Ведь придумала ты уже Еромила. Надо вестников послать всем чародеям, кого отыскать сможем. Пусть и немного их будет». «Одних твоих уже сколько чадных?» — усмехнулся князь. «Да моих тоже. А про вестников хорошо сказала. Я пошлю по городам, и ты отправь, кто у тебя посмышлённее есть. Дай знать Александру. Пусть упредит нас, когда великий князь к Новгороду подъезжать будет». Мы туда отправимся. Остальные чародеи пускай нас в городе ждут, коли раньше прибудут. Я дядьке отпишу, чтобы встретил наших гостей. Заодно и узнает их поближе. От но в городе многое зависит». «Толково? Ну, Яра. Всегда все по-своему переначиваешь. Как у тебя так выходит?» Я взяла клюющего носом Митю. «Пошли, с Видогором обсудим. Вдруг где просчитались?» «Ох, чую, ждет великого князя не только радость от возвращения домой» но и главная боль от одной маленькой непоседы книжной